Когда на паспортном контроле Нику пропустили быстро, а Денис самым натуральным образом застрял, в голову Чепрасова полезли плохие мысли. Сотрудник даже куда-то ушел из кабинки, и его долго не было на месте. Хорошо, что они с Вероникой приехали в аэропорт загодя, планируя посидеть в ресторанчике в зоне вылета и неспешно пообедать. Но Дэна уже начала бесить эта внезапная пауза, которая совершенно не входила в их планы. «Да сколько можно их нарушать?» Они заслужили возможность просто отдохнуть. «Какие-то проблемы?» — спросил он у сотрудника паспортного контроля, когда тот вернулся. Ему не ответили. Морда у парня стала непроницаемой окончательно. Он какое-то время посидел, пялясь в экран компьютера. А когда уже Вероника не выдержала и прислала вопрос на телефон Чепрасова «Ну ты где?», Денис услышал. «Вам нужно пройти на досмотр». «Какой, мать его, досмотр!» Он же должен быть после странного контроля. Сейчас вас проводят. Паспорт Денису не вернули. Он начал подозревать, что случилось нечто из ряда вон, и, конечно, мозг сразу обработал эту информацию в отрицательном ключе. Повод был найден тут же. Артур. И то, что он ему врезал по-отцовски. Но за это не выносит решений без суда и следствия и не лишают возможности поехать в отпуск. Что происходит? У меня самолет через два часа. Куда вы меня ведете? Начал он сыпать вопросами, когда к нему подошел еще один сотрудник паспортного контроля и повел на обещанный досмотр. Бесполезно. Никто даже близко не собирался ему отвечать, и как бы это ни бесило Дениса, высказывать эмоции было себе дороже. Его скрутят и выкинут за пределы аэропорта раньше, чем их борт улетит в теплые края. Придется терпеть. В маленьком накопителе, где он оказался в компании друзей из ближнего зарубежья, Чепрасова оставили без капли пояснений тоже. Он метался, как тигр в клетке, но его попросту игнорировали. А часики тикали, и каждая пройденная минута была триггером, который выворачивал его нервы наизнанку. Хорошо, хоть телефон остался при нём. Хотя растерянный Денис даже не представлял, что нужно предпринять, чтобы не просрать ещё и эту поездку. А когда он собирался позвонить Веронике и сообщить, что у них тут стряслась полная хрень, она сама набрала его номер, выдохнула в трубку, стоило ему только ответить. «Дэнни, это какой-то ужас. Кажется, я рожаю». Если наказание за то, что он успел натворить в своей жизни существовало, сейчас Денис хлебал его полной ложкой. То, что Вероника назвала рожаю на таком сроке, как у нее, было стопроцентным выкидышем. Из чертова накопителя выйти не удавалось. Как он не бился в закрытую дверь, как не старался объяснить заглянувшим к нему сотрудникам, что ему срочно нужно к матери своего ребёнка, которая попала в беду. Всё было тщетно. Удалось лишь выяснить, что Веронику увезли в больницу. А что там с ней станет происходить дальше, Чепрасов не знал. Он звонил ей звонил, но и здесь его ждала неудача. И даже если бы его отпустили, Дэн не смог бы никуда улететь один. Он бы просто покинул аэропорт и поехал бы разыскивать Нику. Однако этого не произошло. Его проводили к машине, усадив которую куда-то повезли. «Послушайте, со мной была девушка. Вы можете сказать, что с ней произошло? Куда она направилась? Что вообще случилось?» Продолжил сыпать вопросами Чепрасов, но ответов на них не получал. Все хранили гробовое молчание, с которым он ничего не мог поделать. Потом была пересадка и вовсе не в то место, откуда бы его отпустили а прямиком в ментовскую тачку, что прибыла за ним, чтобы вести его по одному известному адресу. «Да твою же мать! Неужели это из-за драки с сыном? Если да, то хороши же эти уроды. Сколько передач по телевизору о том, как в семьях едва ли не убивают друг друга, и ничего. Все молчат и спускают это на тормозах, а тут он пару оплевух выписал собственному ребенку, и вот чем это закончилось». В отделении полиции, куда его доставили, было многолюдно. И опять никто не спешил пояснять, в чём же таком Дениса обвиняют, что он здесь, а его будущая жена в больнице, где она теряет ребёнка. Не иначе как чистилищем назвать это место и то, что в целом происходило, Чепрасов был не в силах. Он чуть ли не выл от беспомощности, ведь на этот раз его лишили не только документов, но ещё и телефона. Бросался на стены, как будто умалишённый в палате, но свидетелем этого был лишь равнодушный бездомный, который сидел, свернувшись калачиком на грязной лавке. Наконец его вызвали на разговор. Огромный злобный мент, в кабинет которого его завели, зыркнул на него быстрым взглядом и начал переговариваться с напарником. А Чепрасов сидел, глядя на них, и понимал, что его будут мучить и дальше. «Товарищи, у меня жена рожала, когда мы были в аэропорту. Я очень волнуюсь за нее», — начал он, но его тут же окоротили взглядом. «Сейчас что, у нас не в роддомах детей на свет производят?» задумчиво спросил напарник Мордатова. «Не знаю», — пожал тут плечами. «Чего только не придумают. Может, в аэропортах, может, в бассейнах. Кому что в башку взбредёт». Они посмотрели на него с вызовом. «Мол, что ты нам сделаешь?» А Чепрасов понимал, что ничего. Он был наслышан о таких местечках вроде обезьянников. Держать тут могут без выхода в туалет сутками. И никто ничего с этим не может поделать а если что, сообщат, что он кидался на сотрудников полиции или еще чего похуже. Мы ехали на отдых, ее пропустили, а меня почему-то задержали, и она успела сказать мне, что рожает, но у нее очень маленький срок. Как же он ненавидел их всей душой в данный момент, и как же проклинал тех, кто ему это устроил. Но ничего, его отпустят, и он призовет к ответу всех, кто к этому причастен. «Ладно, Петь, давай я тут побеседую с товарищем» мыкнул здоровяк. «Он, походу, не соображает, что присядет надолго». Денис глотнул, когда услышал эти слова. «Да не может быть, чтобы из-за драки с сыном его так сейчас полоскали!» А когда тот, кого называли Петя, ушел, мордатый посидел какое-то время и проговорил. «Ну что, гражданин Чепрасов, значит, руки распускаем в сторону ребенка так, что он теперь ни говорит, ни слышит?»